Эпилог. «Полина Святославовна, вы понимаете, где находитесь?» «Да». «Вы уверены? Откройте глаза. Дальше чуть тише, куда-то в сторону». «Отказывается. Стандартное поведение». «Спросите у неё, осознавала ли она происходящее, когда увечила судебщиков и громила собственную квартиру?» «Ну что вы, господин полицейский, я и сам вам отвечу. Повезло, что она сына и старика не убила» и заключённую в той же комнате не тронула. Она думала, что в игре находится, вы понимаете? пона придумывают айтишники всякую хрень. Потом у людей крыша съезжает. «Эй, Быкова, открой глаза, иначе отведём назад в СИЗО». «Прекратите! Вы разве не видите, что она всё ещё в трансовом состоянии? Возьмите её смарт-браслет, снимите с него показания и не пугайте пациентку». Меня дёрнули за руку. Я чуть-чуть приоткрыла один глаз безмолвный раб с полицейской дубинкой на поясе снял тоненькую крученую ниточку с логами и приложил к своей что то сверкнуло я снова зажмурилась это ж надо покусать тюремщиков при исполнении может ей надо было в обычную дурку не в эту нет нет это точно наш профиль это не психиатрическая проблема в классическом понимании так я ее оставляю да до свидания через несколько секунд тот же голос «Полина Святославовна, голубушка, мобов здесь нет. Все живые люди, настроены миролюбиво, хотят вам помочь. Вы не в виртуальности, понимаете?» «Сейчас понимаю», — прошептала я. «А дома? Что со мной было? Мне показалось, что выход из игры не сработал, что меня опять куда-то телепортировало. Может, откроете глазки?» «Нет, не хочу. Вокруг всё нарисованное. Я всё равно к вам собиралась, — Подозревала что-то такое, просто не думала, что так быстро. «Полина Святославовна, а что вы хотели? Вы же медик, должны понимать, хронический стресс, отягощённая наследственность. При первых признаках надо было к врачу. Так, Светочка, определите пациентку в 14 палату». Я замолчала. Психиатр абсолютно прав. «Я сама во всём виновата». Конец книги. Текст читала Анна Басс.